Часть десятая, глава 27 Пещера в лесу, Напивший за ужином просяного вина сверх всякой меры, вся компания погрузилась в атмосферу безудержного веселья, плохо соображая. Поэтому когда умав предложила: А давайте вечером сходим в лесную церковь Даху, Хафай, ану Даже ничего не понимавшие Детлев с Сарой все в один голос согласились. Они остановились перед входом в лесную церковь, и каждый из них держал в руке фонарик, освещая с разных углов два раскидистых фикуса бенджамина. Ворота в рай. Так оно называло это место. Они слышали, как ветер колышет листву ночного леса, слышали уханье сидящих на деревьях сов. Крики горного мунджака, доносящиеся с далеких гор, а также гул насекомых поблизости, случайный лай, луны и камня. Все эти далекие и близкие звуки обретали единство в многосложном ритме симфонии. Детлев и Сара, которые ничего не знали о лесной церкви, сначала думали, что это будет легкая ночная прогулка. Они не ожидали, что окажутся в девственном лесу, так что были немного сбиты с толку. Потом Ану, на вид уже основательно пьяный, вышел вперед и, повернувшись в сторону дома предков, начал произносить слова молитвы. Те, кто не понимал ни слова по-абунунски, слушали его речь, похожую на звуки ударов деревяшки о деревяшку. Это устойчиво спокойный, будто опустивший корни язык деревьев. Закончив молитву, Ану вытащил из сумки на поясе бутылку вина и стопку, налил в нее вина и побрызгал из стопки на землю. Затем он долил вина и передал стопку по очереди каждому из пришедших, чтобы тот на своем языке произнес молитву и сделал небольшой глоток просеного вина. Даху, держа ума в за руку, помолился на языке бунун, хафай – на языке амис, Детлев – по-немецки, а сара – по-норвежски. «Ничего, лес нас всех понимает!» «К ану...» Моментально вернулась его прежняя шутливость, немного разрядив излишнюю серьезность момента. Там могут быть старшие братья и сестры. Так что, когда пойдем по тропе, возьмите палки и бейте по траве. Понизив голос, оно продолжал. Старшие братья и сестры, то есть змеи. Ну, мы так не называем их. Это было бы неуважительно. Затем он вновь заговорил во весь голос. Все за мной! Фонарями в глаза не светите. Прислушивайтесь к шагам идущего впереди. Даху перевел инструкции Ану на английский для Детлифа и Сары. Ану повел всех по своей любимой охотничьей тропе. Более десяти лет назад застройщик хотел купить землю и построить на ней пагоду колумбарий, чтобы защитить лес, где всегда охотились бунуны. Ану попытался получить банковский кредит на покупку земли. И он получил его. Даже больше, чем рассчитывал. У него не было особых способностей к финансам, и вскоре он утонул в долгах. Несколько раз он почти готов был сдаться и все продать, но, к счастью, коренные жители из других селений и некоторые китайцы помогли ему, и он смог свести концы с концами. За последние несколько лет этот лес стал местом, где туристы могли познакомиться с обычаями и культурой Бунун. Несколько лет назад Лиан, младший сын Ану, ушел в лес проверить отбор воды с реки, и с ним произошел несчастный случай. Наверное, из-за того, что он помолился не слишком благочестиво, на него рухнула подломленная во время тайфуна ветка большого фикусового дерева прямо в тот момент, когда он проходил под ней. Когда вечером его нашли, бедный Лиан уже не дышал. Оно давно разошелся с женой, сам воспитывал старшего сына и дочку, и каждый день ходил в лес, поисках утешения. Ану не винил лес, он считал, что лес всего лишь делал то, что должен был делать. Вырастал, сбрасывал листья, умирал или мог придавить до смерти юнца Бунуна, который случайно проходил под ним. Потом у Ану всякий раз возникало странное чувство, когда он смотрел на эту рощу фикусовых деревьев. Об этом он не мог рассказать окружающим его людям. Он всегда представлял, что один из воздушных корней фикусового дерева был воплощением его сына, и это укрепляло его решимость защищать лес. Когда он в роли проводника водил туристов, приезжавших в экологические туры, то всегда просил их почувствовать лес тем или иным способом. Закрыть глаза и прикоснуться к корням дерева, залезть на дерево, чтобы понюхать дикий гриб, ощутить вкус листьев тернового лука или угадать по крику птицы, как далеко она находится. Как будто заставляя заезжих туристов делать эти вещи, он учил их обонять, осязать, слышать или чувствовать душу своего младшего сына. Для него это означало, что Лиан в той или иной ипостасии жив. Сейчас он с группой проходил перед гигантским валуном, оказавшимся в крепких объятиях старого дерева, сгромоздившегося на него, обвившего его искривленными корнями. Под скалой была небольшая пещера, где охотники Бунуны во время охоты могли переждать дождь. Даху тоже был проводником, и Хафай-сумаф бывали в этой пещере много раз. Анун сказал, «Пещера уже знает нас, кроме нескольких наших гостей». Он попросил Детлифа и Сару зайти внутрь, чтобы пещера узнала их получше. В пещере было место для двух взрослых, хотя для людей из Европы, как Сара и Детлев, там было довольно тесновато. Даху пересказал свою шутку о том, что у Бунун рост более 170 см считается инвалидностью, добавив, что Детлев, рост которого под 190, был бы инвалидом первой группы. С таким ростом, как правило, легко споткнуться или зацепиться за лианы, когда бежишь по лесу, и это сильно ограничивало бы скорость передвижения. Вообще, э, такие пещеры есть повсюду. Некоторые в скалах, некоторые образованы штормами и обвалами, но никогда не укрывайтесь в дуплах деревьев или в скалах. Они на определенной высоте в горах. Как правило, в них спят медведи. Если медведь случайно вернется и обнаружит незваного гостя, то схватит вас, рассказывал оно и отведет в полицейский участок. После того, как смех затих, оно позволил всем сделать привал в течение времени, необходимого для того, чтобы выкурить половину сигареты, а затем повел их дальше. В одном месте была веревка, по которой можно было подняться на фикусовое дерево на высоту двух с половиной этажей. Последнее время постоянно шли дожди, земля была скользкой, и оно все время напоминал им быть поосторожней. Оно по душе пришлись эти двое непритязательных иностранцев. Детлив хотя и был академическим ученым, но не вел себя как большой профессор, а скорее был похож на пожилого человека, который познал белый свет. Сара же была человеком, у которого хватало смелости попробовать что-то новое. Когда Ану налил ей первую стопку просеного вина, она выпила содержимое до дна, и ему стало ясно, что в общении с Сарой не будет никаких проблем. Если гость готов одним глотком выпить вино, которым его угощают, Несмотря на то, какой у вина вкус, то это, скорее всего, друг. Отец говорил так юному Ану. Нигде поблизости не горел свет. Теперь Ану хотел, чтобы двое иностранцев испытали, что значит гулять по ночному лесу, и поэтому он попросил всех выключить фонари и следовать друг за другом, держась за руки или прислушиваясь к звуку шагов впереди идущего. Вот почему никто не заметил, что шедшая позади всех Хафай, когда осталась одна, залезла в пещеру под скалой. У Хафай заколотилось сердце, когда Умав впервые привела ее в лесную церковь. Она почувствовала, что наконец-то нашла своего рода вместилище для себя, раковину, в которой могла бы спрятаться, как рак-отшельник. С тех пор, когда никого не было рядом, Хафай одна уходила в лес, заползала в пещеру и отключалась, ни о чем не думая, точно медведь в спячке. Хотя родом она была из селения Амис, но большую часть жизни Хафай провела в городе, и даже после возвращения на восточное побережье основную часть времени она по-прежнему проводила в городе Икс. Когда она открыла седьмой СИСИД, ровесники Амис пригласили ее присоединиться к к их возрастной группе в селении, чтобы чаще встречаться и помогать друг другу. Но Хафай, даже когда все вместе танцевали, все равно чувствовала себя чужой. У нее не получалось вписаться в эту общину после нескольких проведенных с ними встреч, хотя все и относились к ней очень дружелюбно. Иногда в селении ей даже попадались бывшие клиенты, В общем, чтобы избежать неловких ситуаций, Хафай постепенно перестала участвовать в жизни традиционной общины Амис. Но когда она впервые ступила в лесную церковь, влажный воздух, запахи травы и корней дали ей почувствовать себя как дома. Ей нравилось, как фикусовые деревья отращивают воздушные корни, чтобы поддержать свои ветки. Корни опускались все ниже и ниже пока, наконец, не соприкасались с землей, помогая дереву выжить. Еще больше ей нравились старые деревья со шрамами, которые сами залечивали трещины в коре, выделяя древесный сок. Как будто можно было справиться с любой болью, и любая боль рано или поздно пройдет. Если бы Ина была жива и могла видеть это, ей бы точно понравилось здесь. Ина умерла, потому что просто не прислушалась к советам своей подруги. Когда жизнь снова наладилась, Ина влюбилась в другого клиента. Наверное, она думала, что каждый клиент похож на Ляо, который любил ее по-своему. Хафай не слишком разволновалась, когда ей, наконец, позвонила мадам из массажного салона. Возможно, потому, что она предвидела, что Ина скоро умрет, когда Ина нырнула в реку и нашла тело Ляо. Только в этот раз Ина умерла под водой как она делала бесчисленное количество раз во снах Хафай. Теперь черный цветок длинных волос расцвел навсегда, но Ина никогда больше не всплывет обратно. Девушки в массажном салоне сказали, что Ина встречалась с Большим Сюном. Но никто не знал, кто такой Большой Сюн. Знали только, что он был ее новым парнем. И никто не знал, как и почему Ина умерла. Только в одном можно было быть уверенным. Все деньги с ее счета были сняты, причем сама Ина сняла их. Так что у полиции не было никаких зацепок, чтобы продолжать расследование. К счастью, Ина открыла еще один счет для Хафай, так что ей не пришлось начинать все с нуля. Теперь, под покровом темноты, спрятавшись на время в пещере, Хафай чувствовала себя намного лучше. Здесь было темно, но не так, как в маленьких комнатках массажного салона. Эта маленькая пещера изолировала от звуков снаружи, поэтому когда человек заходил в нее, то слышал, как бьется сердце и чуть-чуть звенит в ушах. Хафай сегодня вечером выпила совсем немного, и ей просто нужно было побыть немного одной в пещере, ненадолго укрыться от дождя. Даху заметил, что Хафай не было с группой, когда он помогал всем подняться по веревке на исполинский фикус Бенжамина, Но он догадался, что она ушла в пещеру захотела побыть одна. Он и сам часто так делал. Та пещера привлекала, зазывала человека зайти внутрь, посмотреть. Он решил никому не говорить об этом, чтобы не потревожить ее. Ему не было нужды вмешиваться, когда лес общается с ней. А в это время оно рассказывал двум иностранцам предание о Вава-калун. За последние 20 лет он делал это, по крайней мере, тысячу раз. Но каждый раз старался рассказывать так, будто делает это впервые. Давным-давно бунун выбирали в качестве ориентиров большие камни и деревья. И вот однажды наши предки выбрали большое дерево, чтобы установить границу. Спустя какое-то время они посмотрели и подумали. Эй, как странно, пограничный знак, похоже, передвинулся и выглядит совсем не так, как раньше. Как только они присмотрелись, то поняли, что этот вид фикусового дерева, вырастая, опускает свои воздушные корни до самой земли. Иногда само дерево умирает, но воздушный корень выживает и становится новым деревом. Когда проходило много времени и люди приходили на то же место, иногда они могли принять новое дерево за старое. Мы зовем это дерево Вавакалун, что означает «ходячее дерево». Ану попросил Детлифа и Сару прикоснуться к корням, чтобы посмотреть, могут ли они услышать, как дерево всасывает воду из земли и делится надвое. Они старались как можно нежнее погладить это дерево. Для них этот вид дерева с его извилистыми ветвистыми корнями был совершенно новым, потому что в северных странах такое дерево – большая редкость. В темноте, ощупывая корневую систему, Детлев понял, что однажды корни расколют в скалу. Он подумал, что должен был быть какой-то звук, когда корни проникают внутрь скалы, а когда она, наконец, раскалывается на части, наверняка раздается оглушительный грохот. Конечно, будучи инженером, Детлев доверял своему собственному опыту, но никогда еще не был так впечатлен, как сейчас, видя, на что способна природа, силы которой намного превосходят его собственные. В этом случае задействованные силы невозможно было рассчитать, включая силу, приложенную муравьем-листорезом, который только что залез на тыльную сторону его ладони. Детлев поискал в темноте Сару, и в какой-то момент их глаза встретились. Некоторое время они смотрели друг на друга. Ночной поход не был таким уж напряженным, но на самом деле они пробирались по темной охотничьей тропе через миниатюрный тропический ландшафт. Детлив по пути уловил бесчисленное множество звуков. Он часто говорил, что на самом деле ни в чем не был хорош, за исключением того, что у него был действительно хороший слух. Можно сказать, что у него был дар. Он вырос в интеллигентной семье. Его отец был управляющим в частной компании а мать работала учительницей в средней школе. Детлев был единственным ребенком у родителей, и учеба давалась ему легко. Так как он обладал удивительно острым слухом, в детстве ему нравилось приложить ухо к чему-нибудь, что на первый взгляд не издавало никакого шума, и затем попытаться услышать слабый звук, который обычно нужно было просто уловить. Однажды, поздно ночью, он прокрался в сад и выкопал муравейник на клумбе, пока не оказался в яме глубиной 2 метра. Его родители были поражены, когда на следующее утро, проснувшись, обнаружили в саду большую яму и Детлифа, покрытого грязью. Но они не отругали его, даже позволили ему продолжить копать там, где он хотел. У него вошло в привычку проверять местность, куда бы он ни шел присаживаясь на корточки и касаясь земли, или прислоняясь к скалистому выступу. Детлифу вспомнилось, как в 19 лет он был на экскурсии в промышленной академии, где увидел модель, запатентованной Чарльзом Уилсоном в 1956 году, проходческой машины. Это было словно наваждение. Он увидел как бы метафору силы, способной проникнуть в суть всех вещей. Для него это был просто идеальный механизм. С тех пор он стал ходить на всевозможные лекции по геологии и механике, так как для него эти области знания имели единую цель – постичь принципы, преодолеть препятствия, бурить до самой сути. Детлиф добился известности, улучшив Уилсоновскую машину и тем самым снискал себе славу в профессиональном сообществе. Но ничто за всю его карьеру не произвело на него более глубокого впечатления, чем тот опыт проходки туннеля, который он пережил здесь, на этом острове. Все в той пещере слышали это. Но что это был за звук? Все это время он пытался найти ответ на этот вопрос, но ему так и не удалось этого сделать. Только после встречи с Сарой он начал думать, что, быть может, ему не следует бурить насквозь все то, что издает непонятные звуки. Некоторые звуки, наверное, могут существовать лишь тогда, когда они исходят из неразбуренных цельных пластов, И только сейчас, когда они с Сарой втиснулись в эту маленькую каменную пещеру, его плечо касалось ее плеча, и это было похоже на то, как будто они попали в Страну Чудес. Ему казалось, что он может слышать шум всей горы сквозь стену в конце этой маленькой пещеры. Неудивительно, что звуки, издаваемые живым лесом или нетронутой горой, отличаются от звуков выпотрошенной горы. Детлев взял Сару за руку, Словно своим прикосновением хотел донести до нее эту мысль. В тот самый момент Сара другой рукой ощупывала корни дерева, думая о том, видел ли ее отец за все свои путешествия что-либо подобное этому тропическому лесу. В тот раз, когда он отправился по Миссисипи, встречал ли он такие деревья по берегам теплого юга? На самом деле у Сары даже не было возможности увидеть тело своего отца. Его друзья уже кремировали своего Амундсена, к тому времени, когда сообщили ей о его смерти. Он испустил дух в своем любимом месте, во льдах, только в Канаде, а не в Норвегии. Сара не могла сказать, что не испытывала к нему ненависти. По крайней мере, когда она была подростком, она долгое время думала, что он любил море, рыбу, китов, а позже даже тюленей, больше, чем любил ее. Уход матери привел к тому, что Сара оказалась в мире мужчин. В «Мире кровавой резни и неустанного преследования». Ко всему этому она относилась с отвращением. А когда ей было трудно привыкнуть к жизни на море, он никогда не говорил ей ни слова утешения, просто позволял морю учить ее. Море разлучило ее с матерью, и даже если бы Сара захотела отправиться на ее поиски, ей было бы нелегко вернуться на сушу. Единственный способ, которым она могла наказать своего отца – отводить взгляд всякий раз, когда он заговаривал с ней, вместо этого, глядя на море. Отец наконец-то разрешил ей начать жизнь на суше, когда ей было 15, и с тех пор они жили отдельно друг от друга. Он в море, а она на берегу. Он всегда был в отъезде, в то время как она без конца работала в своей приморской лаборатории, занимаясь наукой и познавая свободу, которой никогда не могла наслаждаться в открытом море. Когда она занялась океанологией, то понимала, море гораздо лучше, чем ее одноклассники. То, о чем преподаватели рассказывали в аудитории, было просто другим способом рассказать о том, что она пережила, вернуться к детству, проведенному в море. Иногда, размышляя о какой-нибудь проблеме в морской экологии, Сара почти слышала, как ее отец разглагольствует о чем-нибудь на борту корабля. Он регулярно переводил деньги на ее счет, но почти никогда не посылал даже простой открытки. Вскоре после того, как Сара получила степень доктора, она заслужила славу дерзкой исследовательницы. В то время как большинство профессоров спокойно уживались с правительством, Сара стала играть роль копья знаний в протестных организациях. Она всегда раскрывала преступные уловки госучреждений или капиталистов, скрывающиеся за буквой правил охраны окружающей среды или псевдонаучностью. Справлялась с любой проблемой, будь то нефтяная добыча в Арктике, добыча метана из гидратов или чрезмерный китобойный промысел под предлогом проведения исследований. Статьи, которые она писала, были настолько основательными, что ученые, защищавшие капиталистов, всегда получали отпор не в силах противостоять ей. В то время как большинство людей говорили о Саре как о свирепой, лишь она знала о темных узелках, завязанных в ее детских воспоминаниях. Когда нашли отца Сары, охотники сначала приняли его за взрослого тюленя, с которого содрали шкуру. Очевидно, его забили до смерти багром и лицо изуродовали до неузнаваемости. Все зубы выбили, так как его нашли только через несколько дней после убийства, руки и живот были изъедены. Возможно, тюлени вышли на берег и обкусали его труп, даже и не пощадили пенис. Сам амоцен в последние годы жизни стал таким же крутым, как и его дочь, благодаря бурной деятельности по защите окружающей среды. Однажды он 7 дней блокировал в Антарктике японского китобойца, замаскированного под научно-исследовательское судно, пока его собственный корабль не протаранили так сильно, что он потерял ход. Он всю зиму провел в льдах, охраняя тюленей, абсолютно незаконно держа на прицеле группу охотников на тюленей и вынудил их отступить, пока его не арестовали и не обвинили в угрозе жизни и здоровью. Его голова посидела. Лицо было покрыто рубцами от порезов льдом, а борода из-за кристаллов соли сделалась твердой, как китовый ус. Его мучила болезнь сердца, поэтому он часто хмурил брови, чего люди вокруг думали, что он несчастен только сам амонсен знал что никогда в жизни не чувствовал себя более счастливым его друзья уделили особое внимание рассылке приглашений на похороны китам обыкновенному полосатику малому полосатику и васевому полосатику а также треске и гренландским тюленям разумеется никто из них не смог прийти но его дочь сара действительно присутствовала на поминальной службе старый друг амонсона которого сара звала дядей хэнком передал Саре его личные вещи – охотничье ружье, китобойный гарпун, бинокль и подарки на день рождения Сары, которые он так и не сумел отправить вовремя. Все его подарки были одинаковыми – крошечная лодка длиной в 3 см, вырезанная из пенопласта, плывущая в синем-синем море внутри хрустальной шкатулки. В лодке сидела девочка. На ее милом крошечном платьице было написано «Сара». На подставке для каждой шкатулки амонсен написал своим характерным почерком, наклоном, похожим на морские волны. «Наш Тихий океан. Наш Индийский океан. Наш Северно-Ледовитый океан. Наше Норвежское море». Слово «наш» было выведено особенно жирно, а в конце следовала дата. «Там внизу наше селение». Оно повел всех через другой лес, пока они не вышли на опушку, и перед ними не открылась широкая панорама. В деревне внизу все еще мерцали огоньки, а вдалеке слабым отражением блестела река Лаку-Лаку. Это наша деревня, а горы – наша святая земля, ну и наш холодильник тоже. К этому времени Умав тоже обнаружила, что Хафай с ними нет. Она то и дело оглядывалась на темноту сзади, чтобы проверить, не догнала ли ее Хафай. Она потянула Даху за руку и сказала, что хочет вернуться. Даху посмотрел в глаза своей дочери в темноте и неожиданно для себя заметил, что выражение глаз как-то изменилось и уже не было похоже на взгляд раненой птицы. «Давай пока не будем беспокоить тетю Хафай. Она сама скоро выйдет, когда будет готова» сказал он шепотом, наклоняясь к дочери. «Сегодня вечером мы будем спать в традиционных жилищах Бунун, если не возражаете. Видите, вон там два здания из бамбука и камня. Может, вам там будет не так удобно, но для нас это просто пятизвездочный отель в горах. Внутри вы услышите звуки, которые издает гора ночью». Выслушав перевод Даху, Детлиф и Сара сказали, что им очень нравится эта идея. Прожив на океанском траулере столько лет, Сара не верила, что ей может быть неудобно где-то еще. При поднятом от вина настроении, Ану указал население и продолжил. «Мы называем его Сазаса, что означает место, где растет сахарный тростник и прыгают животные, место, где люди могут хорошо жить». Ану показал на гору, потом повернулся и показал на другую гору. Мой отец говорил, что японцы вынудили нас спуститься вон с той горы, где мы раньше жили, и перебраться в эту долину к реке на склоне этой горы. Но все к лучшему, ведь мы стали ближе к морю. Мой отец брал меня на охоту, когда я был маленьким. Мы поднимались по тропе на эту гору до самой вершины, а потом спускались к морю с другой стороны. Мой отец сказал мне, что море и горы – не одно и то же. «Море все омывает дочисто, очищает нас и снаружи, и внутри». «Вот только море уже не то, что раньше», — сказал Ану.